Посылка. Последним уроком в этот день было звероведение. И миссис Паркер, как всегда, спутала меня с другим учеником. «Ты вообще знаешь, что едят барсуки в дикой природе?» — обратилась она ко мне. «Ты-то наверняка привык к сэндвичам и шоколаду. Но это, мальчик мой, еда не натуральная. «Откуда мне знать, что едят барсуки? Я же не барсук!» — возмутился я, за что получил строгий взгляд и плохую оценку в черный блокнот. Мне в голову закралась хитрая мысль. Не превратится ли в пуму у нее на глазах? Не запрыгнуть ли к ней на кафедру одним махом? Может, запомнит, наконец, что я за зверь? «Кто бы говорил», — хихикнул рядом со мной Лерой. «Сама коробками скупает в супермаркете собачий корм, пока никто не видит». «Фу!» — фыркнула Берта позади нас. Миссис Паркер обернулась на звук и через очки впилась глазами в девочку-гризли. «Ах да, пропитание питание медведей-гризли!» «Берта, ты имеешь представление, как накопить жировой слой за зиму в Йеллоустонском заповеднике?» «Это вопрос выживания. Знать время и место всех пикников». «Пикники?» — ухмыльнулась Берта. «Звучит здорово. И что там дают?» «Пиши!» — миссис Паркер указала на Бертину тетрадку. «С начала мая до июля в реках вокруг Йеллоустонского озера нерестится форель. Сейчас в сентябре в горах мотыльки». «Их тебе придется выкапывать между камнями. Если повезет, несколько десятков тысяч в день твои!» «Мотыльки!» — расстроилась Берта. «Очень сытные!» — невозмутимо подтвердила Мопсиха. «Я вообще не стану спать зимой!» — воспротивилась девочка Гризли. «Мне не обязательно! Мои родители никогда не впадали в зимнюю спячку!» «Правильно! Потому что не могли запасти достаточно еды!» — объяснила Паркер. «Медведи в зоопарке тоже не спят зимой, их круглый год отменно кормят. Но ты не просто медведь, ты оборотень. И даже когда ты человек, тебе надо достаточно питаться осенью и зимой. Тебе нельзя недоедать. Любая диета в человеческом облике, и знаешь, что будет?» Берта побледнела. «Нет, она совсем не худенькая и наверняка уже пыталась сидеть на диете». «Я усну и больше не проснусь?» «Ну, не то, чтобы не проснешься». «Это уж слишком драматично. Проснёшься через пару месяцев. Только жаль, Рождество проспишь». Со звонком я собрал вещи. «Пошли в домик на дереве, на берегу озера», — предложила Холли. «Потусуемся. Лучше места не придумать. По деревьям ты лазать умеешь. Дарьян с нами». «Иду, конечно», — обрадовался я. Дом на дереве понравился мне с самого начала, но забраться в него не было времени. «Нам могут помешать только второкурсники». «Они иногда тоже там тусуются», — размышляла Холли. «Тогда бежим!» И я схватился за рюкзак, но меня задержала миссис Паркер. «А ты, оказывается, приятель Эндрю Миллинга», — засмеялась она. Еще какой!» — подтвердил я небрежно. «Он любит пум вроде меня, знаете ли». «Правда? Так ты? Ты пума?» Угадали. Видимо, мой наставник обеспечил мне в школе полное уважение. Что ж, спасибо ему за это. Я зашел к нам в комнату бросить вещи и нашел там сияющего от счастья Брэндона. Он получил посылку от своего дядюшки. «Зефир!» — мочал он. «Обожаю зефир!» «Я люблю!» — я сунул нос в пакет. Кроме зефира, дядя прислал книгу, толстый свитер и плитки шоколада. «Ух ты! Как тебя балуют, Брендон! «Угостил бы, а! Обожаю шоколад и шоколадное мороженое!» «С того дня, как мать в первый раз повела нас с сестрой в город, эта штука так сладко тает на языке!» «Восемь плиток!» — посчитал Брендон. «Значит, мне четыре!» «Почему?» — удивился я. «А остальные кому? Их конфискуют учителя?» «Да нет!» — тревожно заговорил Брендон. «Учителя-то нет!» «А вот эти!» Дверь распахнулась, и в комнату влетел Джеффри со своей стаей, забинтованной в разных местах. «Так-так!» Джеффри выхватил у Брэндона посылку и стал рыться в пакете. «Такое счастье привалило, а ты молчишь, квадратная башка!» «С какой стати волки вламываются в нашу комнату? И почему Брендон не сопротивляется?» «Я хотел сообщить Джеффри, честное слово!» Забормотал Брендон. «Посылка только что пришла, не успел вам сказать!» Клифф и Тикани пристроились к вожаку и тоже стали рыться в посылке. Джеффри вынул свитер и презрительно швырнул его на пол. Туда же отправилась и книга. Но когда волк увидел шоколад, его расцарапанная морда заухмылялась пуще прежнего. «А вот это вещь! Правила ты знаешь пополам!» И он отсчитал четыре плитки шоколада. Его приспешники между тем набивали рот и карманы с зефиром. После их налета коробка с зефиром оказалась наполовину пустой. Я глядел и глазам своим не верил. Эта банда обкрадывает других учеников. От каждой посылки забирают себе половину. «Ну бесстыжие!» Очевидно, волки забыли, что только вчера я выиграл у них дуэль, и они обязались оставить меня в покое, а теперь врываются в мою комнату, на мою территорию. Делают вид, что меня здесь нет, и обирают моего друга. Я встал. «Отдай шоколад, он не твой!» — крикнул я и посмотрел Джеффри в глаза. Брендон ничего не собирался тебе дарить!» Джеффри не подумал возвращать шоколад. Он оглядел меня, немного нагнув голову, и рассмеялся. «Котенок, ты еще не знаешь всех правил, а вот Брандон уже знает его счастье!» «Что вам вообще здесь нужно?» — не унимался я. «Вы же обещали!» Тика не готова была меня растерзать. Клиффу было все равно. Бо прятал глаза и юлил. «Котенок!» — с издевкой продолжал Джеффри. «Мы обещали оставить в покое тебя. Разве это твоя посылка?» Он обернулся и пошел прочь. «Почему я не задержал их, не знаю». Настоящий герой обязательно бы задержал. Встал бы на пути и вернул себе свою добычу. Но я не герой. Хотя другие держали меня за героя. Но то, что я совсем не мог понять, почему Брендон и не пытался сопротивляться. Он же бизон. Самый сильный зверь в Йеллоустоуне. Да и во всей Америке. Волки решаются нападать на бизонов только огромной стаей. И то только в конце зимы, когда все копытные ослабевают от недостатка пищи. Брендон мог бы затоптать этих четырех, если бы захотел. И потом отмазался бы с легкостью. «Ой, простите, я нечаянно». Взял и превратился на ровном месте, а тут эти под копыта попали. Ему бы кто угодно поверил. «Мы должны рассказать кому-нибудь из учителей», — кипел я. «Это насилие, так нельзя». «Нет, пожалуйста, не делай этого», — взмолился горе-бизон, белый как стена. «Волки сразу узнают, если мы пожалуемся, будет только хуже». «Ну, не знаю. Я бы все-таки пожаловался Бриджеру. Если мне придет посылка, Джеффри получит уши от дохлого осла». «Ладно», — вздохнул я. «Пошли в дом на дереве, бизон несчастный». «Пошли». И Брэндон, поникнув головой, побрел за мной. Огромное синее небо раскинулось над полянами и лесами. Золотистая и медная листва горела на солнце. И я полной грудью вдыхал чистый, прохладный воздух. Где-то играли на флейте. Ого, да это Нимбл. Он сидел посреди поляны и играл на флейте, которую, видимо, сам вырезал. Он казался совершенно счастливым. Никогда бы не подумал, что кролики так музыкальны, оценил я. Он же не просто кролик, напомнил Брэндон и положил в рот кукурузное зерно. Да, забыл. Я вот часто думаю, кто я такой. Неполноценный человек, которому никогда не стать таким, как все. Или счастливчик умеющий превращаться в пуму. «Ведь даже в облике подростка я лучше слышу, вижу и чувствую более чутко». Нимбл был весь в своей музыке. Мы прошли дальше к озеру. «Получилось!» — вопила Холли в беличьем обличье и прыгала по всему домику. «Теперь это наша территория! Все остальные ушли к реке!» «Молодец, рыжая!» Я поднял голову и оглядел сооружение из досок метров в пяти над землей в сосновых ветках. Холли промчалась по крыше и крошечными лапками сбросила нам вниз веревочную лестницу. Поднимайтесь. Нет, спасибо, бросил Брэндон. Хватит с меня лазания по деревьям. Он уселся у корней сосны и достал из кармана штанов темно-зеленую книгу. Разве тут кому-то нужна лестница? крикнул я наверх. Я обернулся помой, впился когтями в кору и за секунду добрался до основания домика, хотя моя раненная передняя лапа еще болела. На полу домика валялся Дриан и грелся на солнце. Котом он оказался действительно превосходным, с восхитительным серо-голубым мехом. Я глядел дом изнутри. Маленький диван и полка. Немного пахнет сыростью, но вообще уютно. Вот бы здесь был наш клуб. Если Холли будет следить, чтобы лестница всегда оставалась наверху, волки сюда не проникнут. Эти из семейства собачьих не умеют лазать по деревьям. Я рассказал Холли и Дариану, что случилось только что в комнате Брендона. Холли нервно скакала по перилам, сработанным из грубых узловатых веток. «Я слышала про волчьи налеты. Давайте прятать наши посылки здесь, тогда эти вонючки до них не доберутся». «Вонючки?» — Дарьян от удовольствия завертелся на полу и задергал лапами. «Если они это услышат, они выдерут у тебя всю твою рыжую шерсть». «Наш мысленный язык далеко распространяется?» — спросил я с тревогой. «Не волнуйся, метров на двадцать, не больше», — успокоила меня Белка. «Если заорать, то на километр». «Так они меня и нашли. Последний раз, в зверином приюте». Она скакала у меня на плечах и сновала по спине. Ее лапки царапали мне кожу между лопатками, и я сгорбил спину, чтобы она спрыгнула. Она захихикала, перескочила мне на голову и ухватилась за мои уши. «Устроим Родео! Это так весело!» Ну вот еще. И десяти секунд не прошло, как я держал ее в зубах, не прикусывая, разумеется. Она смешно барахталась и отбивалась. — Пусти меня, кот вонючий! — ругалась белка, и я выпустил ее из пасти, не дожидаясь, пока у меня разыграется аппетит. Сверху я видел, как на берегу реки послась молоденькая самка оленя. Я ее сразу узнал. И у меня потеплело внутри. Но почему Лу вышла гулять без подруг, виолы, куки и тени? Ей грустно? Хочет побыть одна? Не пойти ли к ней поговорить? Или... Ой, Дариан объявил охоту на мой хвост. Я отвлекся на секунду, а когда опять посмотрел на реку, Лу уже не было».